Глава двадцать вторая. Аргант. Теперь к утренней почте добавились еще деловые отчеты семейного предприятия. Райдель хмурился, не понимая, в какой момент все свернуло не туда. Он был уверен, что достаточно будет давать жене деньги на булавки и прочие прихоти. Так делали все его женатые знакомые. Но оказалось, что у Лили довольно специфические вкусы. Ей понадобилось... Каменоломня. Женщин в его окружении с камней волновали только драгоценные. А что касается денег, то как их потратить, а не заработать? Правда, теперь Аргенту все меньше приходилось иметь дело с такими. Помимо основных забот, приходилось следить и за работой предприятия. Раньше ему не приходило в голову, что женщина его круга может сама заработать на эти самые булавки. Теперь, кроме раздражения от того, что на него свалилась еще одна забота, дракон ощущал какое-то странное чувство, похожее на уважение к этой несносной девчонке, потому что, вопреки его опасениям, добыча скальта шла, и поставки приходили в срок, как при отце. чему там учит воспитанец в этом бытовом пансионе. Как прибрать к рукам хозяйство мужа?» — пробормотал дракон, ловя себя на том, что невольно улыбается. Было любопытно взглянуть на то, как эта хрупкая девушка управляется с рабочими. Но при мысли о визите в Грайхолд все приятное в душе тут же поглотило вспыхнувшее чувство угрозы. Аргант уже давно привык к нему. В конце концов, угрозы — это его работа. Раньше он читал суеверием истории о том, что над родовым гнездом и кровью Райделей реет давнее проклятие. до внезапной смерти отца. Теперь чутье говорило ему, что лучше держаться от Грайхалда подальше. Раздраженно пошевелив плечами, дракон заставил внутренний голос замолкнуть. Он бы не добился таких высот, если бы боялся всякой ерунды. Пора было оставить мысли о Грайхалде и его новой хозяйке и возвращаться к делам. Как будто ему не о чем было больше заботиться. На повестке дня были заговоры, шпионаж, диверсии, доклады разведки, безопасность императора и его близких и еще сотни вопросов. Вот поэтому он и не собирался жениться, времени на семейную жизнь просто не оставалось. С такой загрузкой то, что обитательницы дворца вдруг перестали удовлетворять его вкусом, было даже кстати. Но мужская природа и драконий темперамент требовали взять свое. Арган даже пытался оглядываться вокруг повнимательнее, но каждый раз, когда находилась в виду подходящая кандидатка, в душе появлялось неприятное чувство. Что-то было не так. И Райдель, привыкший быть верным себе и ненавидящий компромиссы, не спешил сближаться. Однако голод нарастал. Всё кончилось тем, что, вернувшись из дворца поздней ночью, он перевернул в комнате все вверх дном разыскивая заветный пузырек с ганишем. Лекарство придворный целитель прописал ему для хорошего сна. Однако из-за побочного эффекта, влияющего на магию, Райдель игнорировал советы врача. Он хорошо помнил, как работает эта адалийская дрянь со времен учёбы в боевой академии. Сидя за столом, Аргант вытряхнул на него три крошечных кристалла, которые мгновенно начали испаряться в воздухе, испуская фиолетовый дым. легкий аромат южных пряностей окутал дракона. Но, вопреки ожиданиям, Ганиш, обычно погружавший в спокойствие, помог лишь унять желание. Мысли, вертевшиеся вокруг Лили, остались. Вздохнув, Райдель придвинул к себе блокнот и набросал пару строк помощнику. Завтра он наверняка пожалеет об этом. Лили. учебник по портальной магии я читала практически до поздней ночи пока не уснула на утро голова была полна формул формулы неясного шума от недосыпа Позавтракав, я снова заглянула в бывшую комнату аргента и тщательно все осмотрела с практическими записями мне было бы легче но их дракон не оставил либо вообще не вел сохраняя все в голове как ни неприятно было это признавать Но кроме блестящей внешности, у Райделя, похоже, был еще и блестящий ум. Разочарованно вздохнув, я прихватила стопку учебников и понесла их на чердак. Загадочная лесенка наверх в конце коридора уже давно манила меня. В полутёмном помещении с покатой крышей, полном забытых старинных вещей, было что-то таинственное, такое, что хотелось ступать тише, чтобы не нарушить хранившийся здесь веками покой. Ну, пыль я всё-таки убрала, попутно отметив, что крыша в нескольких местах светится, а значит, надо звать из деревни плотников. Осмотрев участки, на которые из щелей в кровлю падали тусклые косые лучики света, я нахмурилась. Недавние затяжные дожди наделали здесь бед. Часть вещей, завернутых в тюки, отсырела. Старые книги, которые так рассыпались от времени, были окончательно уничтожены. Я попыталась отодвинуть вещи, чтобы больше ничего не намокло. Но за одним из тюков вдруг что-то завозилось. Первым делом я отпрянула. Неужели в таком старинном доме до сих пор не чар от грызунов? Вооружившись старинной тростью, я издалека отвела ткань, мешавшую мне рассмотреть, кто же там ползает. и тут же с боевым криком бросилась вперед. Серебряная шкатулочка, блеснув боком в прыжке, тут же забурилась поглубже между тюками. «Стой, зараза!» — завопила я, шарахая вслед заклинанием, расчищающим пространство. Тюки, подлетев в воздух, взорвались тряпками. Ловко лавируя между ними, шкатулочка со всех ног помчалась дальше, дробно стуча ножками. «Ну нет, не уйдешь! Мне нужны были все тайны Арганта, все до одной. Я бросилась вслед за шкатулкой, на ходу расчищая завалы, где она могла спрятаться. Что-то звенело, падая на пол, мебель грохотала. Если здесь и были мыши, то после такого они должны были сбежать в ужасе. Но все мои старания были бесполезны. Шкатулка снова юркнула в какую-то дыру в стене и пропала из виду. Я издала разочарованный стон. Следующий был еще громче, когда я обернулась и увидела, какой беспорядок мы устроили. Очень хотелось выругаться, но слова застряли у меня в горле, потому что из-за кучи вещей медленно начало выплывать что-то полупрозрачное и светящееся. Я попятилась, неосознанно концентрируя в руках магию для очередного заклинания. Кажется, в Грейхолде все-таки водятся привидения.